Глава 5 Эпиграф. «Кому чару пите, кому выпивать Алексей Константинович Толстой. Помощь пришла вовремя. Именно в тот шаткий, страшный, как нависший над головой качающийся валун момент, когда почти истративший запас стрел, оттеснённый к самой вершине, истреблённый наполовину отряд защитников полуденной горы, воинов, подростков, женщин, дрогнул под градом летящих из прощей булыжников, когда сердце каждого сжалось в ледяной комок, и меньшинство готовилось принять на вершине последний безнадёжный бой, большинству же оставались мгновение, чтобы окончательно и бесповоротно пасть духом и обратиться в бегство, открывая врагу путь в долину. Есть предел человеческих сил, и предел этот был достигнут сейчас» когда сбоку в полоскалицах ударила дружная стая стрел, и сотня воинов-рыси скатилась нападающим во фланг. Страшный и мерзкий для уха людей земли боевой клич покровительницы рода-рыси, вылетевший разом из сотни глоток, заглушил всё. И немедленно, отбросив в сторону мешающие луки, Отряд союзников стремительно атаковал плосколицых, прежде чем те успели развернуть линию пращников против нового противника. Нет ничего проще, чем превратить трусов в храбрецов, а испытанных смельчаков, напротив, сделать малодушными. Для этого надо только выбрать тот, чаще всего, единственный миг в битве, когда медная стрелка весов дрожит, не в силах склониться в сторону той или другой чаши, и лёгкая невесомая пушинка решает, какой чаши опуститься, а какой взлететь вверх. Промедли союзники несколько лишних мгновений, и враг, численно превосходящий атакующих во много раз, успел бы опомниться, встретить атаку градом камней и слитным ударом воющей толпы, способной, не считаясь с потерями, задавить любой отряд просто своей численностью. Но молниеносная атака разом опрокинула фланг, и вооружённая, не знающая строя, но грозная толпа врагов в одно мгновение потеряла монолитность и боевой порыв. Под удар копий с наконечниками из твёрдой кованой меди, насквозь пробивающими лёгкие щиты незваных пришлецов, попали лишь немногие из поддавшихся общей панике. Остальные, не слушая криков вождей, уже бежали прочь с горы, несомненно прокляты демонами болота, уже почти взяты штурмом, но оказавшиеся неприступны. И тот из защитников Полуденный, одиннадцати уцелевших воинов, четырех подростков и семи женщин, кто только что терял последнюю надежду удержать гребень и готовился к постыдному бегству, теперь оскорбился бы напоминанием об охватившей его минуту назад слабости. Никто не скомандовал ударить на врага сверху вниз, и не нужна была никакая команда, чтобы сердце каждого возжелало того, ради чего затеваются битвы, острейшего наслаждения убивать и убивать бегущих врагов — в затылке, в спины. След неуправляемому человечьему стаду плосколицых катилась с горы жиденькая цепочка людей земли, грозная в этот миг, как горный обвал, а чуть ниже и левее, с жутким боевым кличем, преследовали бегущих воины-рыси, нагоняли и били, били, били. С разгона выскочили на равнину — Готовы игнать гнать, и гнать врага, игнали бы до тех пор, пока враг не опомнился. Но умудрённый Хукан, поставленный Ростаком командовать оборонявшим полуденную отрядом, опомнившись первым, заорал, требуя повиновения, и хоть не сразу, но остановил становящееся опасным преследование. То же сделал вожак союзного отряда, кажется, не потерявшего во время первой шибки, которую и боем-то назвать было трудно ни одного воина. Не оказалось и серьезно раненых, а двое порезанных костяным оружием и один подвернувший на спуске ногу не потери. Кое-как объяснились, не тратя лишнего времени на приветствие, мешая слова языков двух племен. Суор, младший вождь союзного племени, занимающего в мире рыси точно такую же долину, понял замысел Хукана с полуслова — И теперь с неудовольствием оглядывал своих людей. И надо было бы дать вслед убегавшим врагам залп другой, да большинство воинов бросили луки ещё наверху, а иные, чересчур ретивые, побросали и щиты и нет времени возвращаться подбирать. Вот и пусть и перейдут под камни пращников, лезут на костяные гарпуны, без щитов, дури головы. Яростный бой кипевший на залитом кровью, заваленным телами своих и чужих каменном валу у входа в ущелье, превратился в истребление плосколицах. Едва отряд Суора ударил им в тыл. Стремительная атака разом сбила нападавших в обезумевшее стадо. Вот только бежать этому стаду было некуда. Охватив врага полукольцом, люди-рыси работали размеренно, как косцы. Лишь малая часть врагов сумела выскользнуть, из захлопывающейся ловушки, и, что было мочи, драло в рассыпную к спасительному лесу. В спины бегущим летели стрелы. Быстро покончив с окружёнными, тяжело тыпача, утирая на бегу пот, воины племён земли и рыси, перемешавшиеся в горячке боя до того, что уже трудно было понять, кто где, гнали плосколицах с единственной мыслью «не дать уйти». Второй раз в течение какого-нибудь получаса повторялась сладость преследования бегущего без памяти врага и безнаказанного убийства, возвращение сторицей принесённого чужаками горя. Из леса при приближении победителей вышел новый отряд прасников, и не слабо шуршащий полёт стаи камней, грозное слитное гудение наполнило воздух. Кто подогадливый Закрылись на бегу щитами и вовремя. Непривычные камни, а округлые куски свинца ударили по нападавшим. Сразу упало несколько воинов, кто-то с криком боли и гнева, кто-то без всякого крика. Покрытый своей чужой кровью Ростак, забывший в азарте погони о месте вождя во время боя, позволивший ярости бойца взять верх над осторожностью предводителя, глухо зарычал. Гудящий шарик ударил его в плечо. Но кто знал, что вожди плоскалитцых с самого начала допускали мысль о неудаче штурма и приготовили сюрприз. Совсем рядом, коротко чавкнув, разлетелся чей-то череп. Свинец. Драгоценный металл, малая добавка которого делает медь твёрдой, как камень. Металл, не встречающийся в землях ближних соседей, редко и понемногу привозимый на мену, из краёв столь далёких, что правду о них невозможно отличить от вымысла. Этот металл жужжал смертоносными шариками, в десятера более убийственными, чем простые камни. И падали, падали люди. Пожалуй, цепочки прачников, безумно щедро, щедро тратящий драгоценный припас, всё же не удалось бы сдержать порыв атакующих, если бы вожди пришлых чужаков не бросили в бой еще один, по-видимому, последний резерв. Из чахлого леска, неведомо как произросшего на голом камне у подножья Плешивой, галопом вынесся верховой отряд. Такого среди людей земли не видел никто, да и воины-рыси смешались в первый момент. Каждому, кто не глух, доводилось слышать рассказы о том, что племена одного языка и близких с людьми землеобычаев, живущие на равнине на юг и закат от пояса гор, умеют приручать диких тарпанов. Немногие, со слов старых охотников, забиравшихся в давние времена далеко на восход, за саму мать рек, знали, что плосколицые умеют не только запрягать в сани своих ручных низкорослых оленей, но и ездить на них верхом. Низкорослые на низкорослых, Они даже не казались смешными, привиравшим очевидцам. Но чтобы оленьи-всадники вступили в бой и вдобавок атаковали целым отрядом. Однако глаза не лгали. Беспощадно нахлёстываемые олени, мыча от боли, роняя слюну с отвисших губ, несли на себе всадников, вооружённых длинными пиками с привычными плосколицем костяными наконечниками. Можно было только радоваться тому, что олени по весне лишены главного украшения головы, иначе нетрудно представить, какие смертоносные лезвия были бы прикручены к раскоряченным тупым рогам. Но эти мысли пришли в голову Растаку гораздо позже. Немногие бойцы, сохранившие луки, пустили несколько стрел навстречу накатывающейся оленьей лаве. Остальные — Встретили врага, редкой с прорехами, стеной щитов и наставленными копьями. Короткая свалка окончилась в ничью. Полосколицы, всадники, потеряв убитыми немногих, развернули оленей вспять, а Ростак, боюкающий левой рукой, не действующую правую, приказал всем отходить к ущелью. Обстрел сразу прекратился. Враг тратил свинец не для убийства чужих а для спасения своих. Отбились. Но не было ни ликования, ни ощущения победы. Хотя разве только самому глупому ещё не стало ясно, что враг больше не сунется на штурм. Слишком тяжкие потери понесли чужаки. Теперь Орде не оставалось ничего лучшего, как отступить или либо повторить попытку прорыва на закат в другом месте, например, через земли племени Выдры, либо отказаться от неё совсем. Но ждали другого. Пусть на одного павшего защитника ущелья, будь то мужчина, женщина или подросток, полегло не менее пяти врагов, пусть враг отброшен навсегда, но месть не свершилась. Не удалось полностью истребить мужчин, пленить женщин, завладеть имуществом пришлого племени, а значит, не было окончательной победы, Не было радости в душе вождя. Попробую добить врага в открытом поле, если, понеся за два дня сражения немыслимые потери, он ещё и сейчас численно сильнее. И отбиться-то удалось только благодаря договору, вызвавшему на подмогу людей-рыси. Плечо, ощутившее в бою лишь удар свинцового шарика, но не боль, теперь сводило острой мукой при малейшем движении правой рукой. Заскорузлую от крови кожаную рубаху вождя пришлось срезать с тела. Бабки-лекарки примотали руку к телу, чтобы вождь нечаянным движением не потревожил перебитую ключицу. На многочисленные кровоточащие ранки, оставленные костяным оружием, на страшные багровые синяки наложили кашицу из ивовой коры и бережно примотали лыком. Младшая жена накинула на плечи мужу богатый с меховой опушкой плащ, Не дело вождю сидеть у всех на виду полуголым и зябко дрожать от потери крови. Рядом, бессвязно бормоча, умирал мальчишка с пробитым черепом, так и не выпустивший из тенеющих рук отнятого у врага костяного гарпуна. Изглатывая слезы, гладила его по лицу молодая, еще пригожая мать, моля богов о чуде. Со стороны плосколицых безостановочно бил бубен, и, наполняя сердца воинов земли злобной радостью, доносился слитный бабий вой по множеству убитых. Тела покойников, разбросанные по полю вдалеке от вала, врагу удалось утащить к лесу, куда не долетали стрелы добровольно оставшихся в охранении лучников. Но таких трупов было немного. Основная масса чужаков погибла на валу и перед валом. Чужих мертвецов, Спора раздевали, кидая кухлянки в одну большую кучу, оружие в другую, поменьше и украшения в третью, совсем маленькую. Своих убитых, погибших на валу и завалом, сложили отдельно, ибо не годится бросать тела соплеменников, как попало. Очень скоро мать-земля примет своих детей, примет она как жертву и трупы врагов кроме тех, что будут отданы духом воды и огня за благорасположение к племени. Ни одно тело своих не досталось врагу, как тому и должно быть. А если враг попытается договориться о выдаче за выкуп своих мертвецов, посыльных встретят стрелами. Совершенно ополоумевшие собаки лизали подсыхающую кровь, щедро полившую вал, и гнали палками. Земля разберется, где чья кровь, когда первый дождь смоет с вала подсохшую корку. Мать-покровительница племени не обидится на своих детей за то, что их кровь, пролившись на камне, смешалась с чужой кровью. Мучения тяжелораненых врагов немедленно оборвались на священном камне, омываемом быстрым ручьём. Мать-земля не некровожадна. Ей не понравилась бы здоровая и полная сил человеческая жертва, но эти, которые все равно умрут не сегодня, так завтра, иное дело. Духи камня тоже останутся довольны. Старый чародей Скар, наконец-то, не без помощи своего сопливого правнука, притащившийся с двуглавой, всадил особый жертвенный нож из темной меди в сердце первому обреченному, еще дышащему, но уже бесчувственному воину с распоротым животом. Вслед за тем, Руки старого чародея затряслись, Ноги ослабли, и он передал нож Ернану. Тот довершил начатое, Доведя счёт жертв до пяти. Двоих захваченных, легко раненых, плосколицах воины-рыси Выторговали себе в рабы В счёт доли добычи, И тем спасли им жизнь, Хоть кое-кто из людей земли скрипел зубами, Полагая справедливым немедля казнить пленных. Лишь много позднее Ростак пожалел, что отдал обоих. Одного надо было сохранить и под пыткой выведать у него ближайшие планы врага, ибо кое-кому из старых охотников не в диковинку язык плоскорицых. Но как удержать своих воинов, да и себя тоже, от немедленной расправы, когда гнев не только еще не остыл, но вскипает все сильнее при виде мертвых тел сопременников, а руки сами тянутся к оружию. Стараясь не выдать лицом телесной боли, Ростак приказал сосчитать убитых и закаменел, услышав счет. Только на валу погибли смертью семь десятков людей земли и еще три человека, считая с теми, кто не доживет до завтрашнего восхода, и не считая павших союзников и рабов, которые так и быть получат обещанную свободу. Ползять муж родной сестры. Погибли трое плавильщиков, которых всё-таки пришлось бросить в бой под угрозой прорыва вала. Да во время преследования врага были убиты шестеро, до да шестнадцать человек пали на Полуденный, всего девять с половиной десятков, из них больше половины воины. Из уцелевших Почитай, каждый второй серьёзно ранен, и некоторые из них умрут завтра или через несколько дней, а остальным понадобится много времени, чтобы оправиться. Бабки-знахарки и перевяжут, и напоят раненых бойцов настоем только им известных горьких трав, и с наговором повесят каждому на шею ладанку с тайными предметами, знать о которых не полагается, иначе себе же навредишь». Знахарки сами сделают как надо, понукать их не требуется. Всё равно выходят не всех. Мелкие же раны получили почти все, включая младшего чародея Ернана, чьи мольбы земля оставила безответными. Правда, совсем не понёс потерь заслон на Плешивой горе. Но 10 воинов — это лишь капля. Выходит, случись завтра воевать с соседями, он, раз так, сможет выставить лишь 40-50 воинов. Теперь на долгие годы нечего и думать о завоеваниях, удержать бы границы. Мать-земля, к тебе обращаюсь я. Помоги детям своим. Отведи от соседей соблазн. Помоги быстрее поправиться раненым. Вдохни мужество в уцелевших. Сор все еще возбужденный и нехохочущий во все горло только из уважения к горю союзников, счел момент, подходящим для разговора. Привет тебе, вождь. «Привет и тебе, Суор», — ответил Растак, приподнимаясь навстречу союзнику и пытаясь не выдать страданий болезненной гримасой. «Ты подоспел вовремя. Я знаю, люди-рыси добрые друзья. Они не оставляют без помощи тех, кто в ней нуждается». «Мы чтим договор». Голос Суора был серьёзен, но в глазах вдруг мелькнули весёлые искорки. «Я надеюсь, что ты, вождь, «Не станешь просить меня о полном уничтожении ваших врагов. Вряд ли это возможно». раз так покачал головой. «Я не стану просить тебя об этом, Суор. Хотя видит земля, как мне хотелось бы этого. Но моё племя спасено и даже не потеряло ни пяди земли. Договор вами выполнен. И я благодарю за помощь тебя и твоих храбрых воинов». Я прошу вас лишь дождаться, пока плосколицы не уберутся прочь в свои болота. Я знаю, что прошу больше, чем требует договор, но всё-таки я прошу тебя». На этот раз Ор всё-таки усмехнулся. «Об этом можно договориться, особенно за хорошую цену. Разве тебе и твоим воинам мало двух третий всей добычи? раз так был готов к такому повороту» но постарался изобразить удивление. «Мать-земля, как же болит плечо! А вечером мы устроим праздник, в вашу честь, и выставим на столы лучшее из наших запасов. Твои воины останутся довольны». Суор улыбнулся широкой улыбкой. «Ты не хуже меня знаешь договор, раз так, То, что ты предлагаешь, ты и так обязан нам дать в обмен на спасение твоего народа. Ты ведь не станешь утверждать, будто вы обошлись бы и без нас». Он замолчал вопросительно и в ответ раз так покачал головой. «Вот и хорошо. Я всегда знал, что ты не только смел, но и умен. Итак, ты отдашь нам всю добычу, всю до последнего лоскутка, а мы за это будем сторожить твоё ущелье до тех пор, пока враг не уберётся во свояси. Что скажешь?» Раз так с большим искусством подавил вспышку гнева, едва не вырвавшегося наружу. Пусть сор отнесёт невольную судорогу лицевых мышц насчёт боли в разбитом плече. Голос вождя остался ровен, и лишь опытное ухо уловило бы в нём затаённую насмешку. Я не могу совсем лишить моих людей добычи, и ты, храбрый младший вождь, должен понимать это если когда-нибудь собираешься управлять всем племенем. Две трети всей добычи — хорошая цена. Разве договор требует, чтобы мы отдали всё? «Договор этого не требует», — признал Суор, искоса поглядывая на собеседника. Веселость с него как рукой сняло. «Но договор не требует от нас ни добивать побеждённого врага, ни караулить ущелье, пока остатки врага не уйдут». Мы помогли вам отбиться, а значит, выполнили договор. Теперь, если одна треть добычи для тебя важнее судьбы твоего племени, мы уйдем еще до заката, забрав свою долю. Я сказал свое слово, вождь». Сор поднял руку в прощальном приветствии, однако не двинулся с места. «А если побитый враг настолько осмелеет, что снова попытается войти в долину? Что ж, ты волен вновь попросить о помощи?» а мы обязаны ее оказать. Договор есть договор. Уже не пряча усмешку, больше похожую на болезненную гримасу, Растак спросил. «В скольких мирах твое племя может попросить помощи Суор?» «Это тайна», — Суор дернулся. «Не такая уж и тайна, — мой храбрый союзник, — возразил усмехаясь Растак. У вас в соседях не семь миров, как у нас, а только пять. То есть, возможно, их и семь. Но ваши чародеи до сих пор не нашли лазеек в два мира. Пожалуй, оно и к лучшему, что не нашли. Там ведь не знают договора. Кроме того, есть дикий мир, граничащий и с вами, и с нами. Он тоже бесполезен. Выходит, что храброе племя рыси при случае может попросить помощи только в четырёх мирах. Но я слышал, что в мир Солнца пришёл мор, и никто не знает, уцелеет ли там кто-нибудь. Если не веришь, давай позовём Скарра и расспросим его. Значит, остаются лишь три мира, и один из них — наш. Ты знаешь, что моё племя всегда придёт на помощь, если с твоим народом случится беда. Пусть даже наша помощь ещё несколько лет не сможет быть достаточно большой, ибо мы потеряли слишком многих». Раз так болезненно дернул щекой. Что ж, договор и вправду позволяет тебе увести своих воинов хоть сейчас, а с договором не спорят. Но представь себе, что будет, если плосколицы сумеют разведать, сколько нас осталось, и поутру, а то и ночью войдут в долину с трех сторон и перебьют всех. Вряд ли обещанная тобой помощь подоспеет вовремя, и отбить долину уже не удастся. Плосколиц их слишком много. Они ничего не слышали о договоре. Так что же останется твоему народу, Суор? Только два мира, откуда можно ждать помощи в случае большой беды, а может быть даже один. Дети-рыси достаточно сильны, чтобы ни у кого не просить помощи, запальчиво возразил Суор. Пока что мы помогаем другим, а не наоборот. Враги дрожат, слыша наш боевой клич. Так будет и впредь. Как знать? тихо сказал Растаг. От имени людей земли я желаю могущества твоему народу. Но подумай, разве счастье не переменчиво? Посмотри, что случилось с нами. Разве не то же самое ждёт и вас, когда на вашу землю придёт враг стократ сильнейший? Сор открыл рот, чтобы возразить, а, может быть, и произнести в ответ что-нибудь насмешливое, но не произнёс. Зато диким воем звыла мать над мальчишкой с пробитой головой, который только что перестал бормотать и затих. Растак покривил губы, страдая от боли. «Хорошо», — кивнул Соор, уступая. «Мы друзья. Половина моего отряда уйдёт сегодня вечером. Вторая половина останется до завтра, чтобы сильные не убили слабых». «Этого достаточно?» «Да», — кивнул Растак. «Спасибо. Я прикажу, чтобы две трети добычи немедленно отобрали для вас. Лучшие две трети». Сор с ироническим прищуром оглядел три кучи окровавленной одежды, оружия и украшений. «Это оставь своим, вождь, а нам отдай весь свинец. Мы не будем в обиде». Такого поворота раз так и ждал. Без сомнения, весь предыдущий разговор Суор вел лишь для того, чтобы заморочить вождю голову перед настоящей торговлей. Он не глуп, этот Суор. Ну да и мы, не простаки. Но как же ноет плечо? Спешно отступая, унося убитых, помогая отходить раненым, воины земли все же сумели подобрать немало увесистых свинцовых шариков, выпущенных плосколицами-прачниками. Рискуя головой, шарили в жёсткой траве, трещали кустарником, куда вроде бы откатился смертоносный гостиниц, и, найдя, радовались, как дети. Такое богатство! Даже сияющее золото, земное подобие солнца, не столь ценно, ибо идёт лишь на украшение, а, будучи сплавлено с медью, не увеличивает её твёрдости. Тусклый и вовсе некрасивый свинец — иное дело». Лишь лёгкая и безмерно редкое серебристая олова ценится ещё дороже, и, смешавшись с красной медью, позволяет выплавлять столь же твёрдое оружие. Только у вождя, да ещё у самых бывалых воинов, мечи, топоры и наконечники копий выкованы из лучшей меди, у всех прочих из обыкновенной. «Возьми сам всё это», — здоровой рукой Растак обёл добычу. «А свинец оставь нам». «Ты знаешь договор. Суор прикусил губу». «Знаю. И потому сказал не всерьёз. Вот лежит добыча, взятая на телах, а вот свинец. Прикажи своим воинам всыпать подобранное сюда же, и мы поделим всё так, как велит договор». «Воины-рыси привыкли подбирать добычу после битвы, а не во время её», — высокомерно ответил Суор. «От того-то мы не знаем поражений» так сам видел, как во время отступления люди Суора нагибались и поднимали, а потом, конечно, попрятали тусклые комочки металла, но сделать он сейчас ничего не мог. Не прикажешь же обыскать союзников, которые вдобавок многочисленнее. Нет, придётся смириться, что попрятано, то пропало. И из того свинца, что подобран своими, придётся отдать Суору ровно две трети, как это не обидно. Да ещё никуда не денешься, придётся поделиться с людьми вепря за их щедрую помощь пятнадцатью бойцами. Хорошо ещё, что свинца в сплав идёт совсем немного, куда меньше, чем меди. Драгоценного металла, оставленного алчными союзниками, возможно, хватит на сорок 50 особо твёрдых мечей, а может и не хватит. То, что не удалось в спешке отступления подобрать завалом, без всякого сомнения подберут плоскалиции, свинец и ими ценится. Даже Суор не предлагает пойти поискать там потом, после ухода чужой Орды. Спору нет, помощь союзников сегодня спасла племя. Но сами-то они после боя не досчитались всего лишь одного своего воина. Одного. — Хорошо, — сухо сказал Растак. Будем делить то, что лежит здесь, как велит договор.